3. Двойник преводителя был так похож на оригинал, что Сэртон невольно спросил: "Неужто ваш клон?" "Нет, конечно", усмехнулся предводитель. "У нас не так много денег, как у миротворцев, чтобы баловаться клонированием да еще полномасштабной проекцией". Додман кивнул. "Только империя могла позволить себе и то только в единичных экземплярах выращивать клоны существующих на настоящий момент людей. Как говорится, в режиме онлайн, сразу взрослый особь. Просто очень похожий на меня человек. Доброволец, которому сделали хорошую пластику лица. Если бы ты посмотрел на него чуть подольше, то заметил бы разницу. Да, что нет, Лерн, Мы с вами слишком давно не виделись, а видеоизображение не может передать все нюансы наших временных изменений. Я ничего не заметил бы. Понимаю, мой дорогой друг. Мы постарели, но наше правое дело по-прежнему живет. Да. Кстати, как у тебя дела на футоксе? Помаленьку Лерн. Вы ведь готовы к делу освобождения своего мира от ига миротворцев. Готовы, Лерн Наран. Они уже начинают проявлять нетерпение и за процесса. Едва сдерживаю их благородные порывы. «Еще немного и начнут дезертировать, добавил про себя Сэртон. Это хорошо, что у них такой высокий моральный и боевой дух. Скоро им придется его показать в деле. Что-то намечается. Да, но об этом чуть позже. Пойдем со мной. Предводитель допил вино налит в чистый бокал, вышел из барной комнаты и направился в узкий коридора, ведущий когда-то шахтой. Нар толкнул одно из неотличимых друг от друга дверей, и Додман увидел большой зал с огромным количеством мониторов и большим круглым столом в центре. Позави остальные бросил профессионально своему помощнику, тенью следовавшему за своим хозяином. Сэртан его даже не замечал, пока предводитель не обратился к нему. "Одну минуту, Лерн. Проходи, присаживайся." Предводитель и Лерн-генерал Сэртон сели за стол. Через несколько минут стали прибывать остальные. Половину из прибывших Додранс знал лично и тепло с ними поздоровался. В молодости они участвовали вместе в различных акциях против мироторцу, в разных освободительных войнах. С остальными он был знаком только заочно, с ними он здоровался лишь крепкими рукопожатиями. Все они, как и он сам, были Лерн-генералами сводитных армий на разных планетах. Всего в зале вместе с предводителем собралось 11 человек. Замечательно. Предводитель встал со своего места. Теперь я расскажу вам, зачем понадобился такой риск с вашим личным участием, лерн, генералы. Мы начинаем полномасштабную освободительную войну. Все, чем мы занимались до этого, лишь прелюдия, я бы даже сказал, была всто. Как вы отлично знаете, дорогие Лерны, разрозненные восстания уже давно ни к чему не приводят. Мироторцы давят их на корню, не дав даже развиться сколько-нибудь масштабные действия. Мы заплатили высокую цену для осознания этого, настало время пересмотреть нашу стратегию и выработать новую. Собственно, я уже разработал новый план и хочу предложить его вашему вниманию, Лерны. В чем же заключается новый план? Лерн-Наран, спросил Лерн-генерал с военной тООТ, соседней с их токсим-системой. Он прост, продолжил предводитель. Мы должны нанести единый удар по мироторцам. Тогда шансов на победу будет значительно больше. Вы хотите стать президентами своих планет? Лорд-генералы, слегка помявшись, согласно закивали. В принципе, они и так руководились своими планетами, но лишь теми их районами, на которые не распространялась власть больших городов, промышленных центров и ценных рудников. Все эти области по-прежнему находились под контролем Мираторцев. Но у полевых генералов имелось нечто иное поддержка простого народа, живущего вдали от всех этих благ. Планеты находились на окраине империи и потому вдали от торговых маршрутов, что не позволяло им вырасти до мощных мегаполисов. Империя использовала их как сырьевые придатки и ничего не собиралась делать для этих миров. Мы будем действовать вместе, и в случае успешного восстания образуем собственные звездные объединения. как у идея? Как он такое название? Союз вольных миров, а? Звучит неплохо, лерт Наран без особого энтузиазма согласился Лен генерал Имак. Но думаю, восстание десяти планет не обеспечит необходимого резонанса. Миротворцы по-прежнему с легкостью задавят нас. Не задавят, если мы уложимся в необходимые сроки. И каковы эти сроки? Вы должны захватить все анклавы миротворцев на своих планетах в течение трех-четырех месяцев. Главное, конечно, это оружейные склады. Захватив их, вы без проблем возьмете под свой контроль все остальное. После чего мы объявим о своей независимости и объединении в конфедерацию. Простите, Лерн Наран обратился к председателю Додман Сертон. Да, Лерн генерал Не знаю, как дела у остальных лерн-генералов, но мне, чтобы захватить хотя бы один склад с боеприпасами, потребуется более мощное оружие, чем то, которым я располагаю в настоящий момент. Людей много, но я не могу отдать им приказ атаковать хорошо охраняемые базы практически голыми руками. У меня в распоряжении всего три Хумингбирда, два десятка броневиков армадила и ни одной танкетки, не говоря уже о полноценных самолетах и танках. Один танк у него, конечно, был, но Сёртон решил прощупать ситуацию на предмет военной помощи от предводителя. Он и своими глазами видел истребители класса Космос атмосферы Апайс, когда летел сюда. По состоянию своих коллег, их согласным кивкам, Додман понял, что попал в точку. У остальных Лерн генералов с вооружением также были большие проблемы. Все они могли делать вылазки в анклаву миротворцев, взрывать там что-нибудь и даже атаковать конвои. И более того, отбивать броневики Но всего этого было явно недостаточно, чтобы развершить хотя бы один хорошо охраняемый склад миротворцев. Оружие будет, мои дорогие Лерн-генералы. Более того, у соседней с нами системе Краст в полевом облаке уже стоит пять баз с военной техникой. Мне удалось прикупить для нашего дела почти 200 танков и танкеток различной модификации, а также вооружение к ним. В зале стало гораздо оживленнее. Этого могло хватить, чтобы осуществить дерзкие планы по атаке военных баз, с вооружением на половине мятежных планет или даже завоевать одну планету, не прибегая к вражству техники Мираторцу, а просто уничтожая ее и живую силу противника. Понимаю, этого мало для нашего дела. Но мир не без добрых людей. Мне удалось установить хорошие контакты с Федерацией Раст и конклавом Верди. Они дадут нам еще 10 транспортов с военной техникой. Тотман понимающий, кивнул. Одно из этих государственных образований лет через 10-15, когда в империю улягутся прочие страсти с сепаратистами, по оценкам аналитиков, станет следующей жертвой военной машины миротворцев. Понятно, что они этого совсем не желали и всеми силами старались оттянуть, если не вообще обезопасить себя отторжение, подогревая ситуацию в империи, снабжая ее внутренних врагов оружием. Посуетились даже планеты созвездия Туманов, продолжил предводитель. В зале раздался смех. Один из генералов смахнув слезу, поинтересовался: они-то что могут нам предложить, кроме своего дренного оружия? А, я понял, пошлитновые военачальник. — Дадут танкер севухи, чтобы могли отметить свою победу". В зале снова раздался уже громовой хохот. Предводитель тоже принял участие в веселье, но не так бурно. Сэртан понял, что у него есть хорошие новости и от независимых планет. Созвездие Тумана в основном обитали отщепенцы, спасавшиеся в труднодоступном месте от власти всех миров. Преступники-пираты все они осели на пригодных для жизни планетах и жили своей жизнью. наводняя рынки законных миров контрабандой самого разного характера и качества, начиная от оружия, которое ломалось после тысячи выстрелов, и заканчивая наркотиками. Единственный легальный продукт, который могли предложить планеты созвездия Туманов для внешнего рынка это их спиртной напиток. Сортов производились десятки и даже сотни, но все они именно Сивуха. Несмотря на объявленную блокаду пиратских миров Сивуха охотно покупали. Вот и нет, Лерн генералы. Хотя пару цистерн с своей севухи они тоже загрузили, и не для питья, а для технических нужд. Вам предстоит постараться, чтобы севуху не разворовали. А что же? Предодительно сложилши паузы и произнес. Самолеты. Лерн генералы стали недоуменно переглядываться между собой. "Да-да, самые, что не на есть, настоящие самолеты, причем вместе с пилотами-добровольцами и даже обслуживающим персоналом". Кто-то из ядер засмеялся, усмеялся, словно это была остроумная шутка, но гробовая тишина, повисшая в зале, заставила его заткнуться. «Самолеты?» — приспосился Сартон. "Да, не такие хорошие, как те, которые вы видели по прилете суда, и уж тем более не мародеры. Машины, созданные в созвездии Туманов, предназначены для атмосферы. Но это настоящие боевые машины, способные поднять тонну вооружения и распахать ракетами и бомбами все, что душа пожелает". Для подтверждения своих слов и улучшения настроения Лерн генерала, который явно разочаровались, что самолеты не смогут выходить в космос. Предводитель на одном из экранов запустил демонстрационный ролик. С первого взгляда тупоносый бочковатый и коротенький самолетик, прозванный самими создателями Вельбингом, не производил впечатления настоящей боевой машины. В кабину самолета едва помещался нескладный пилот женоподобного вида. Позже выяснилось, что в большинстве это действительно девушки хрупкого телосложения. Но по мере того, как стали выясняться их плюсы, все минусы уходили на второй план. Вельбинг мог взлетать с полосы подосистометровой длины, особенно если поставить в конце неё небольшой трамплин. Четыре пушки давали море огня, опять же, неплохая бомбовая загрузка. Дальность полета составляла без малого 1200 километров. Постойте аэродром в 500 км до цели и можете бомбить все, что вздумается. Думаю, у вас не возникнет проблем с со состоянием посадочной полосы. лерн отрицательно покачали головами. Мне как все это богатство доставить к нам, Лернарн, спросил один из них. Миротворцы контролируют все коммуникационные линии, мимо них это с орбиты не протащить. Все вооружение поступит под видом сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и прочего. Вам лишь нужно подсуетить у себя этих завербованных таможников, прикрыть поставку. Вы это сможете? После короткого раздумья большинство полевых командиров согласно кивнули. Кивнул и Сэртон, у него на таможне есть верные люди. Когда наступит час X, вы должны нанести удары и начать захватывать склады с боеприпасами, космодромы, административные здания. В общем, не мне вас учить, дорогие лернгенералы. У освободительного движения уже давно не было удачных примеров. Мы должны стать таким примером и стимулом для других.